Глава вторая. Вероника Альбертовна проплакала два дня. Ничто не могло утешить верную подругу присяжного поверенного, ни перспектива жизни в столице, ни обещание привезти чудный ширазский шелк или хорасанские ковры. Тоже егорничная Варвара утирала украдкой слезу и ходила с красными глазами. Семь лет прожила она в этой тихой бездетной семье и обитатели модного особняка на Николаевском стали для нее почти родными. Вот и сидела она теперь на краешке стула, теребила край косынки, вздыхала и прислушивалась к разговору, доносившемуся из адвокатского кабинета. «Знаю я, Климушка, знаю, родной, что уезжаешь ты надолго. Сердцем чувствую. Да и куда? К этим нехристям?» А что они с Грибоедовым сделали? Голову отрезали и три дня по городу носили на палке, А тело, обвязав дохлыми кошками и собаками, все это время таскали по земле. А потом, когда труп ссохся и почернел, выбросили в выгребную яму. Разве это люди? Разве люди? Вторил из-за двери Варвара, ронял слезу и осеняла себя крестным знамением. «Успокойся, милая, успокойся», — утешал жену Ардашев. «Это когда было-то? Почти сто лет назад. Сейчас там все по-другому. Вот и дорогу железную скоро построят, нефть добывать начнут, концессии, цивилизации». «Цивилизация? Да нет там никакой цивилизации. Ты думаешь, я ничего не знаю? Думаешь, подруги мне не рассказывали, что они с казаками нашими там вытворяют...» Стоит кому-нибудь от своих отбиться. Руки-ноги обрубят, нос отрежут, глаза выколют, только язык оставить, чтобы плакать да кричать мог. «Звери» — одно слово. «Чистые звери», — причитала всхлипывая по-детски горничная. «Варвара!» — не удержался Ардаш. «Варвара, подите сюда». «Звали?» — утирая красные глаза, осведомилась девушка. Принесите мне коньяку и две рюмки лавровишневых капель. Извольте поторопиться. Не прошло и трех минут, как горничная явилась с подносом. Ардаш передал рюмку с микстурой жене, налил себе коньяк и, глядя на служанку, сказал. Берите успокоительное, голубушка, это вам. Ну что вы, зачем? Смущенно прилепетала она, но подчинилась, взяла. Клим Пантелеич поднялся. «Итак, милые дамы, предлагаю выпить за отъезд. Я ненадолго. Месяц, два, не больше». Вероника Альбертовна всхлипнула и опрокинула содержимое, будто там была водка. Точно так же поступила и Варвара. Утром он уехал.